Вильгельм Райх – фалический нарциссический характер. Термин «фалический нарциссический» возник в связи с необходимостью определить форму характера, которая располагается между компульсивным и истерическим характерами. Эти характеры представляют собой резко противоположные формы как по своим проявлениям, так и с точки зрения генезиса. Термин «фалический нарциссический характер» или, точнее, «генитально-нарциссический» появился в психоаналитической терминологии в последние годы. Я впервые описал этот тип в статье, до сих пор еще не опубликованной, содержание которой изложил на заседании Венского психоаналитического общества в 1926 году. Даже по своему внешнему выражению фолический нарциссический характер отличается от компульсивного и истерического. Если компульсивная личность преимущественно сдержана, депрессивна и контролирует себя, а истерический характер нервозен, подвижен, беспокоен и лабилен то типичный фолический нарциссический характер самоуверен, часто высокомерен, оптимистичен, энергичен и зачастую особенно выразителен. Чем невротичней внутренний механизм, тем более навязчив модели его поведения. Что касается типа телосложения, то люди с фалически-нарциссическим характером чаще всего соответствуют атлетическому типу кречмера. выражение лица обычно характеризуют жесткие, острые, маскулинные черты, но иногда встречаются и фемининные лица, напоминающие девичьи, несмотря на атлетический габитус. В повседневном поведении ему не свойственна медлительность, в отличие от пассивно-фемининного характера. Фаллический нарциссический характер, как правило, надменен, либо холоден и сдержан, либо издевательски агрессивен или даже ощетинен, по выражению одного из таких пациентов. В объектном поведении, включая и объект любви, нарциссический элемент всегда доминирует над объектно-либидинальным, всегда имеет место примесь более или менее замаскированных садистских склонностей. Такие люди, как правило, упреждают собственной атакой и предполагаемое нападение со стороны других. Их агрессия очень часто выражается не столько в том, что они говорят или делают, сколько в манере говорить и действовать. Людям, которым, по их мнению, не свойственна агрессия, они представляются агрессивными и провоцирующими. Обсуждаемый нами тип стремится достигать лидирующих позиций в жизни и негативно реагирует на необходимость подчиняться, как, например, в армии или других иерархичных организациях, компенсируя такую необходимость превосходством над другими людьми ниже рангом. Если их тщеславие уязвлено, они реагируют холодной, сдержанной, глубокой депрессией или прямой агрессией. Противоположность другим характерам их нарциссизм выражается не в инфантильной манере, а чрезмерной самоуверенностью, высокомерием и превосходством, несмотря на то, что основы характера не менее инфантильны, нежели у других типов. Сравнив эту структуру со структурой, например, компульсивного характера, можно увидеть отличие пригенитального нарциссизма от фаллического. Несмотря на нарциссическую одержимость самим собой, такой характер часто демонстрирует значительное достижение во внешнем мире, и в этом он стоит ближе всех к генитальному характеру, но отличается от него тем, что его действия значительно интенсивнее и экстенсивнее, детерминированы иррациональными мотивами. Нет ничего удивительного, что этот тип чаще всего встречается среди атлетов, авиаторов, военных и инженеров. Одной из наиболее важных черт является агрессивная отвага, в то время как компульсивному характеру свойственна осторожная нерешительность, а пассивно-фемининному избегание опасных ситуаций. Успешная деятельность фаллической нарциссической личности, как и у генитального характера в той или иной мере, обусловлена храбростью и предприимчивостью. Но если у последних эти качества направлены только на достижения успеха, то у первых они выполняют еще и компенсаторную, отклоняющую противоположное влечение функцию. У фаллически-анарциссического характера, в отличие от компульсивного, отсутствует реактивное образование против его открыто-агрессивного и садистского поведения. Мы можем заметить, что это агрессивное поведение выполняет функцию защиты. У менее невротичных представителей этого типа социальная деятельность благодаря свободной агрессии сильно, импульсивна, энергична и, как правило, продуктивна. Чем невротичнее характер, тем более странны и односторонние его действия. Отсюда могут возникнуть предпосылки для формирования параноидной системы. По сравнению с компульсивным характером, фолически нарциссические действуют гораздо смелее и уделяют гораздо меньше внимания деталям. Фаллические нарциссические мужчины демонстрируют высокую эрактивную потенцию, а вот оргастически они импотентны. Презрение к женскому полу, как правило, нарушает взаимоотношения с женщинами. Несмотря на это, такие люди являются чрезвычайно желанными сексуальными объектами, поскольку являют собой очевидную маскулинность. Женщины с таким характером встречаются значительно реже. Явно невротичная форма характеризуется активной гомосексуальностью и клиторной сексуальностью. Для тех же, кто более здоров генитальна, характерно основанная на физической силе и красоте самоуважения. Фолический нарциссический характер включает в себя почти все формы гомосексуальности, мужской и женской, а также большинство случаев так называемого «морального идиотизма», в кавычках, паранойи и амбулаторной шизофрении, множество случаев эритрофобии и явную мужскую садистскую перверсию. Многие плодовитые женщины тоже относятся к этому типу характера. Теперь о структуре и генезисе данного типа. Здесь нам необходимо отделить те импульсы, которые прямо удовлетворяются фаллически и нарциссическом поведении, а тех, которые формируют нарциссический защитный аппарат. Типичный анализ выявляет отождествление эго с фалосом у женщин, фантазии, что у них есть пенис, а также в той или иной мере открытое проявление эго. При эритрофобии этот импульс вытесняется и прорывается в форме сильного невротического чувства стыда и склонности краснеть. Такие случаи близки со случаями фиксации на той фазе детского развития, на которой анально-садистская позиция уже оставлена, а генитальная объектно-либидинальная еще не достигнута и характеризуется горделивой и самовлюбленной концентрацией на собственных гениталиях. Это, однако, недостаточное объяснение. Для фаллической нарциссической личности характерна не только фаллическая гордость. Ей, пожалуй, еще больше присущи мотивы, заставляющие остаться на этой стадии развития. Гордость за реальный или выдуманный фалос соседствует с сильной фаллической агрессией. В бессознательном мужчина этого типа пенис не только слуга любви, но и инструмент агрессии и мщения. Это основа его сильной эрективной потенции, но в то же самое время его неспособности переживать оргазм. История его детского развития периодически выявляет серьезное разочарование, связанное с объектом противоположного пола, разочарование, которое случилось как раз в тот момент, когда предпринималась попытка одержать верх над объектом путем фаллического эксгибиционизма. В случае с мужчинами часто обнаруживается, что мать была сильнее отца, или что отец рано умер, или что-то еще нарушило семейную картину. Фрустрация генитальной и эксгибиционистской активности на пике их развития значимым человеком, по отношению к которому проявляется генитальная потребность, вызывает идентификацию с этим человеком на генитальном уровне. Так мальчик откажется от женского объекта и интроицирует его, обратившись к отцу в активной, поскольку она фаллическая, гомосексуальной роли, в то время как мать запомнится только как объект с нарциссическим к нему отношением и импульсами садистского мщения. У таких мужчин сексуальная активность имеет бессознательное значение бесконечного доказательства женщине, что они патентны, и одновременно значение проникновения и разрушения женщины, а на поверхностном уровне – ее унижения. У фаллически-нарциссических женщин, напротив, ведущий мотив – это мщение мужчине, желание кастрировать его во время плавого акта, сделать его импотентом или заставить производить впечатление импотента. Это ни в коей мере не противоречит сильной сексуальной притягательности, которой обладают такие чрезвычайно эротичные характеры. И эта притягательность оказывает должное воздействие на противоположный пол. Очень часто можно обнаружить невротическую полигамию, активное разочаровывание в партнере и пассивное избегание ситуации покинутости. Иной раз бывает, что нарциссическая сензитивность искажает компенсаторный механизм, эрактивная потенция становится нестабильной, а пациент отказывается это признать. Чем сильнее нарушена потенция, тем более неустойчиво общее настроение, и тем быстрее сменяют друг друга фазы гипомании и самоуверенности и тяжелой депрессии. Работоспособность в подобных случаях, конечно, тоже значительно нарушается. Фаллические эксгибиционистская и садистская установка служат в качестве защиты от противоположных тенденций. Компульсивный характер после генитальной фрустрации регрессирует в более раннюю фазу анальности и там формирует реактивное образование. Фаллический характер не регрессирует, он остается на фаллической стадии. Более того, он усиливает свои проявления для того, чтобы обеспечить себе защиту от регрессии в пассивность и анальность процессе анализа таких характеров интенсивное отклонение анальных и пассивных тенденций все больше и больше усиливается и нагнетается. Характер этого типа устанавливается не прямо, а через защиту, которую эго выставляет в форме фалического садизма и эксгибиционизма. Они представляют резкую противоположность пассивно-фемининному характеру, который отводит свои генитальные импульсы с целью анальной и пассивной капитуляции. Фаллический нарциссический характер, напротив, отводит анальные и пассивно-гомосексуальные импульсы ради фаллической агрессии. Аналитики часто описывают такие характеры, как анальные или пассивно-гомосексуальные. Это неверно. Пассивно-фемининный характер нельзя назвать фаллически-садистским, потому что он отводит фаллические и садистские тенденции. Подобным же образом фаллический нарциссический характер нельзя считать анально пассивным, потому что ему в одинаковой мере чужды и пассивность, и анальная тенденция. Характер определяется не тем, что он отводит, а выбранным для защиты способом и импульсами, против которых он защищается. В случае морального идиотизма, в кавычках, при активной гомосексуальности и фаллическом садизме, равно как и в сублимированных формах, профессиональный атлет, к примеру, защита весьма успешна и имеет место отвод тенденции пассивной и анальной гомосексуальности, проявляющихся лишь в некоторых преувеличенных чертах. При паранойи отводимая тенденция полностью прорывается в форме бреда, Эритрофобия самым тесным образом связана с параноидной формой этого характера. Подобная форма также часто обнаруживается в истории параноидных шизофреников. Здесь мы имеем дело с симптоматическим прорывом отведенной пассивной и анальной гомосексуальности. Пациент из-за острой кастрационной тревоги отказывается от мастурбации, и тогда сексуальный застой с его вазомоторными проявлениями ослабляет защитные функции эго. Активный гомосексуальный и фаллический садист, напротив, обладает сильными эгозащитами, пока существует эрективное либидинальное удовлетворение. Если же по каким-то причинам оно на какое-то время прекращается, пассивные и анальные тенденции прорываются либо симптоматически, либо незамаскированно и открыто. Среди фалически-нарциссических садистских характеров встречаются люди, находящиеся в наркотической зависимости и особенно алкоголики. Это объясняется не только отводимой гомосексуальностью, но и другой особенностью этого типа, которая тоже возникает из фалической фрустрации. Рассмотрим случай мужчины. Фрустрация матерью фалического эксгибиционизма и мастурбации приводит к отождествлению с ней и усилению анальной позиции, от которой мальчик уже отказался, а также к пассивно-фемининному поведению. Этот процесс немедленно вызывает контрдействие Акцентируется фалически-эксгибиционистская и агрессивная, то есть маскулинная установка. Однако при отождествлении на фалическом уровне с женщиной появляется фантазия о пенисе, а собственный фалос обретает значение женщины женской груди. По этой причине мужчины данного характера в своей сексуальной активности склонны к проявлению пассивной и активной филации и материнского отношения к молодым мужчинам. Женщины же занимают такую позицию по отношению к более молодым женщинам феминного типа. При алкоголизме лицо регрессия коральности, поэтому типичные черты фалически-нарциссического характера выражены не столь отчетливо. Между фалически-нарциссическим и здоровым генитальным характером есть множество переходных форм. Гораздо больше, чем в отношении характеров иного типа, вплоть до серьезных патологических пригенитальных форм наркомании и хронической депрессии. О взаимосвязи гениальности и преступности написано много. Типы, которые при этом подразумеваются, они принадлежат ни к истерическим, ни к мазохистским характерам. Они преимущественно относятся к числу фолически нарциссических характеров. Подавляющее большинство известных в истории сексуальных маньяков тоже относятся к людям с таким характером. К примеру, Харман и Кюртон, которые пережили слишком тяжелое детское разочарование в любви и позже вымещали свою фаллическую садистскую месть на объектах любви. Лендрио, Наполеон и Муссолини тоже имели фаллические нарциссические характеры. Сочетание фолического нарциссизма, фолического садизма с одновременной компенсацией пассивных анальных и гомосексуальных влечений свойственно большинству энергичных характеров. Повернется ли такой тип в сторону гениальности или станет известным преступником, зависит от социальной атмосферы и возможности обеспечить выход энергии в сублимированной форме. Другой определяющий фактор – мера генитальной удовлетворенности, которая определяет количество энергии, спускаемой в деструктивные импульсы месте Эта дифференциация социальных и либидельно-экономических факторов не означает, что неспособность достигнуть генитальной удовлетворенности не зависит от социальных и семейных факторов. По-видимому, при При таком типе характера энергия либидо продуцируется сверх нормы, что позволяет существовать более интенсивной агрессии. Аналитическое лечение фалически-нарциссического характера – одна из наиболее благодарных задач для терапевта. Поскольку фалическая фаза в этом случае полностью достигнута и агрессия относительно свободна, установление генитальной и социальной потенции происходит легче, чем при других формах характера. Анализ всегда приходит к успешному завершению, если удается разоблачить фаллическую нарциссическую установку как защиту от пассивно-фемининных тенденций и устранить бессознательное стремление к мести противоположному полу. Если же этого сделать не удается, пациенты сохраняют свою нарциссическую неприступность. Их характерное сопротивление проявляется в агрессивном обесценивании анализа и аналитика практически в неприкрытой форме, нарциссическом неприятии интерпретации и в отрицании защиты от какой бы то ни было склонности к пассивности и тревоге, и особенно от положительного переноса. Реактивирование фолической тревоги возможно только путем активной и последовательной ликвидации реактивных нарциссических механизмов. Поверхностные признаки пассивности и анальных гомосексуальных тенденций не могут быть немедленно прослежены на более глубинных уровнях, поскольку это грозит возникновением абсолютной неприступности.